Буду рад помочь, сказал Савелий. Я, знаете ли, не люблю травоедов. Насколько мне известно, в моём коллективе никто никогда не играл в эти игры. Если вы читали наш журнал, вы знаете, что мы выступаем за здоровый образ жизни. Не читал, спокойно произнёс Сутолый. Я вижу, вам совсем плохо. Вам надо похмелиться. Закончу с вами сразу похмелившись. Сотулой подавил зевок и спросил: "Кстати, я не загораживаю вам солнце?" "В задницу солнце", с наслаждением ответил Герц. "Что у вас ещё?" "Собственно, пока всё. Только один вопрос. Ваше субъективное мнение. Как вы думаете, эти капсулы чьи они всё-таки в данном конкретном случае?" "Не знаю," К сожалению, им ответил Савелий. Честное слово. Слушайте, травоеда можно вычислить. Следы мякоти остаются в организме. Сделайте анализ крови или что там, и всё будет ясно. Сутулый встал. Разумеется. Более того, боюсь, нам придётся взять анализ у всех сотрудников вашего журнала, включая вас. Конечно, такая проверка дела сугубо добровольная. Сами понимаете, в нашем государстве никто никому ничего не должен. Но в данном конкретном случае мы возьмем на карандаш каждого, кто откажется. Понимаю, герцки внул. Я готов сдать кровь немедленно. Запишите меня первым в очередь. Сутулы и посмотрел почти с симпатией, однако на прощание руки не подал. Подождите, остановил гостей Савельей. У меня просьба, услуга за услугу. Скажите, куда увезли моих людей, и я помогу вам. Я сам выясню, кто из двоих травоед. Мне надо только поговорить с обоими наедине. А вы за это? Шеф-редактор подмигнул, что называется по-своиски, и вдруг стал сам себе противен. Не станете придавать огласки истории с обоском? Значит, коллеги из Жёлтой прессы сотрут нас в порошок. Будет скандал, репутация журнала пострадает. Сожалею, ответил Сутулы без малейшего сожаления. Но у полиции Инравов контракт с одиннадцатым кабельным каналом. В данном конкретном случае наша беседа транслируется в прямом эфире. И потом, Сутулы испародировал Савелия, подмигнул по-свойски. Это выглядело Отвратительно. Поверьте, господин Герц, не пройдёт и недели, как всем будет наплевать на чью-либо репутацию. За последние сутки мы провели 17 изъятий. 17 репутаций уже полицейский начертил пальцем в воздухе крест. Одной больше, одной меньше. Расслабьтесь. Задержанные сотрудники вашего журнала пока сидят в отделении. Вечером мы переведём их в изолятор. Разумеется, вы не сможете с ними пообщаться. Да и зачем? Мальчишку мы отпустим, а ваш товарищ, который писатель, в данном конкретном случае он предстанет перед судом. До скорого свидания. У вас есть претензии, замечания по существу беседы либо к поведению и внешнему виду сотрудников нашей полиции? Жалобы, пожелания? Нет. И два полицейских ушли, Герц вызвал Валентину. Она держалась спокойно. Савельев вспомнил жену и вздохнул. Поразительное самообладание. Вот вам и слабый пол. Я сейчас Ещё зноу объявил он: "Мне надо срочно похмелиться. И кое-кому позвонить. А ты узнай, куда увезли ребят". Валентина опустила глаза и тихо попросила: "Савелий, не лезь в это". "С какой стати? Сам пропадёшь". "Пропаду, не пропаду, это не главное. А что для тебя главное, Савелий? Главное?" бодро переспросил Герц. Ха, это очень просто, Валентина. Главное во что бы то ни стало сохранять персональный психологический комфорт. Прекрати, сказала женщина. Прекрати немедленно. Неужели ты не чувствуешь, что-то происходит? Не раздувай щёки совелией, не изображай из сверхчеловека, подумай о других, о варваре, о нас. Мы должны уцелеть и сохранить журнал Я никому ничего не должен. Ещё как должен, выкрикнула Валентина бледнее. Тебе доверили дело, не ты его создал. Ты получил его в готовом виде, и теперь оно принадлежит тебе, но и ты принадлежишь ему. Герц подпёр рукой щеку, смотрел, как на пригласи стала старой её шея. Слушай, тихо спросил он: "Какую востгонку ты употребляешь?" "Что? Я говорю, какой номер жрёшь?" "Я? Да ты. Какой номер?" Валентина криво усмехнулась. Некоторые из них подумал Герц умеют криво усмехаться, не теряя при этом привлекательности. "Я пробовала, когда была студенткой два или три раза. Не знаю, какой номер" Меня угощал ухажёр. В общем, это было давно, и мне не понравилось. Почему? Мне было неприятно. Казалось, что со стороны я выгляжу дурой, а я не люблю выглядеть дурой. Савелий кивнул. Есть мнение, что дурой быть выгодно. Наверное, но только среди дураков. А меня всегда тянуло к умным людям. Гадынову А что, Годунов? К нему тебя тянет? Не твоё дело, согласен. Извини, это не моё дело. Иди и срочно узнай, куда увезли Годунова. И ещё, он вздохнул. Приготовь приказ о твоём назначении на должность шеф-редактора. Принесёшь мне, я подпишу. Если что, Возьмёшь бразды в свои руки? Валентина мертва, го. Железная леди, шеф-редактор журнала самой-самой. Это будет сильно. А ты? Новым тихим и твёрдым голосом спросила женщина. Савелий опустил глаза. Что я? Я конченный травоядец с большим стажем. Я много лет жру мекать высокой концентрации. Ты переживаешь о нашем деле. Молодец. Чтобы наше дело не пострадало, я обязан подать в отставку. Он ждал, что Валентина кивнёт или всклядом одобрит его. Не дождался. Добавил: "Но это будет не сегодня". Встал. Пора было звонить. друго. Сегодня я попробую выкрутиться и вытащить наших мужиков.